Глава 34. Нью-Йорк, Лондон и Лос-Анджелес, июль и август 1939 года. Поскорее бы подальше от Лос-Анджелеса. Вивьен не терпелась добраться до Нью-Йорка. Она тосковала по Ларри и одновременно радовалась, что съемки и работа с Дэвидом Селзником наконец позади. Незадолго до отъезда у нее было прослушивание на роль молодой миссис де Винтер, и она не сомневалась, что Хичкок и Селзник остановили выбор на ней. Она, наконец-то, была свободна. Только теперь, когда съемки закончились, она осознала, сколько силы мужества стоил ей фильм. Вивьен поклялась, что больше никогда не станет так жертвовать собой ради кино. Ее будущее и сердце принадлежали театру, Это было еще одной причиной, по которой ей так хотелось поскорее оказаться в Лондоне. Как чудесно будет вновь увидеть родных, давних коллег и хороших друзей. Но не так быстро. Сначала ее ждал Ларри и Нью-Йорк. И хотя перспектива снова оказаться в объятиях любимого человека затмевала все остальное, Вивьен не терпелась осмотреть культурно значимый город Восточного побережья. Она хотела обязательно попасть в Музей современного искусства на Манхэттене и увидеть там картины Эдварда Хоппера, одного из ее любимых художников. Музеев в Нью-Йорке было так много, что Вивьен переполняли чувства, и она с трудом могла решить, какие из них посетить». Город будто хотел усложнить ей выбор. Сейчас там проходила Нью-Йоркская всемирная выставка, которой Вивьен тоже интересовалась. Когда ей еще представится возможность увидеть всемирную выставку? Она разрывалась между отчаянной нуждой вернуться домой и желанием вместе с Ларри исследовать чудеса всемирной выставки и Нью-Йорка. Ларри с Вивьен рука об руку стояли на пристани, И вместе с другими пассажирами ждали посадки на Иль-де-Франс, который отвезет их в Саутгемптон. Она глубоко вздохнула, положила голову ему на плечо и полностью отдалась счастью. С ее губ сорвался легкий вздох, вызвавший у Ларри тихий смех. Смех, который она так любила. Видимо, ты всем довольна? Ларри, я обожаю Нью-Йорк. Она прокручивала в памяти прошедшие дни. «Может, поселимся в этом городе? Нью-Йорк кажется более настоящим, чем Лос-Анджелес». Вивлинг с грустным вздохом сказал Ларри. «Если бы ты пожила здесь подольше, ты бы поняла, что эти два города почти не отличаются». Но было бы чудесно иметь такой дом, как у Кит Корнелл и Гатри Маклинтика. В Сниденслендинг. Вивиан очень понравилась в гостях у коллеги Ларри и ее мужа. Ларри рано лег спать, а Вивьен, Кит и Гатри до утра болтали о театре. Кэтрин, одна из величайших актрис Бродвея, категорически отказывалась ехать в Голливуд. Вивьен восхищалась ее отношением, но ей самой приходилось сниматься в фильмах, чтобы зарабатывать. «Ты точно передумаешь, когда мы вернемся в наш коттедж даром». Ларри с любовью прижал ее к себе. «Смотри, вот и Иль де Франс». Несмотря на то, что Вивьен не терпелось оказаться в Англии, ей вдруг стало страшно. Каково будет увидеть Ли и Сюзанну? Согласится ли, наконец, супруг на развод? Примет ли мама, что сердце Вивьен принадлежит Ларри, и она никогда не вернется к Ли? Ли! Когда муж открыл дверь, сердце Вивьен забилось немного быстрее. За прошедшие месяцы Ли почти не изменился. Он по-прежнему выглядел серьезным, порядочным адвокатом, каким и был. «Надеюсь, я не помешаю?» Вивлинг. Ли остановился в дверях и осмотрел девушку. Вивьен протянула руку, но ей показалось неправильным так официально приветствовать мужа. Тогда она раскрыла объятия, однако и этот жест был не совсем уместным. В конце концов, они пожали друг другу руки, как двое мужчин, снова встретившихся спустя годы. Между ними пролегала пропасть, которая была глубже, чем полгода в Голливуде. «Как дела?» — спросила она и разозлилась, что ей в голову не пришло ничего более личного. «Нормально. А у тебя? Ты не пожалела о том, что уехала в Голливуд?» Он отошел в сторону и жестом пригласил ее внутрь. Ей все еще казалось странным быть гостьей в доме, где они когда-то жили вместе. «Судя по твоим письмам, все было не так уж и прекрасно. Не похоже, что ты обрела там счастье». Она последовала за ним в гостиную, выглядевшую так же, как и в день ее переезда. На месте Ли она, по крайней мере, убрала бы ее фотографии. Атмосфера казалась Вивьен какой-то напряженной и в то же время гнетущей. Ей не хотелось оставаться наедине с Ли. «Съемки были непростыми. Не будь со мной, Ларри!» Она не закончила фразу, увидев боль в его глазах, когда она заговорила о возлюбленном. «И почему только Ли был таким верным и все еще надеялся, что она вернется к нему?» Они оба молчали, пока тишина не заполнила небольшую комнату, полную воспоминаний. Вивьен хотелось просто убежать. Ей так не терпелось попасть в Англию, а теперь она была вынуждена признать, что все оказалось не так, как она ожидала. «Сюзанна не дома?» «Она еще в школе». «Ты ведь ее мама, и должна знать, что в пять дети в Великобритании идут в первый класс». Само собой, Вивьен это знала, но, к сожалению, была не идеальной матерью и просто не подумала, что Сюзанна уже достигла школьного возраста. «Боже!» И куда только подевалось время. «Когда она вернется?» Почему Ли не мог оставить дочку дома, чтобы девочка дождалась маму? Вивьен же заранее сообщила о приезде, чтобы встретиться с семьей на Литтлстенхоуп-стрит. «Через два часа?» Два часа молчания и немого упрека. «Нет, этого она не вынесет. Ей нравился Ли, но ей было некомфортно от холода между ними». В то же время они оба были британцами и поэтому не могли выразить своих чувств. Как бы поступила на ее месте Скарлетт? «Тогда я зайду через два часа», сказала она с напускной радостью, испугавшей ее саму. «Мне еще нужно купить сувениры для друзей в Голливуде». «До скорого, Ли!» Ее поспешный уход напоминал бегство. Выйдя на улицу, она глубоко вздохнула и удивилась, почему надеялась, что станет легче. Ли продолжал верить, что Вивьен в конце концов вернется к нему, в то время как она знала, что для нее существует только Ларри. Разумеется, она была не в настроении ходить по магазинам. Но что же ей тогда оставалось делать? Как провести два часа, чтобы отвлечься и не прокручивать в голове эту неприятную сцену? На секунду Вивьен задумалась о том, чтобы навестить друзей в театре Олдвиг. Но они с Ларри собирались сходить туда завтра вечером, и она не хотела портить ему удовольствие, первый узнав последние сплетни. С мамой она уже виделась и выслушала от нее обязательные упреки. Так что же ей оставалось? По лицу Вивьен скользнула улыбка. Она вспомнила о человеке, которого могла навестить в любое время без предупреждения, и который всегда оказал бы ей теплый прием. Старый добрый Освальд Фрюен. Кроме того, ей пора было проведать Шири. Узнает ли ее кошка? Ее мучило чувство вины, ведь в декабре прошлого года Вивьен обещала Освальду и Шири, что приедет в Лондон где-то через 10 дней. С тех пор прошло почти 10 месяцев. Давний друг знал, почему так получилось, ведь Вивьен часто писала ему письма и согласился ухаживать за животным. Но сама кошка могла чувствовать себя брошенной. Но Шери точно было хорошо с Освальдом, так же, как и Тисси с Санни. Окрыленная мыслью, что скоро она встретится с двумя близкими, Вивьен отправилась в путь. «Вивьен!» — увидев ее, Освальд выглядел скорее разочарованным, чем обрадованным. «Я уже слышал, что ты вернулась в Лондон». «Освальд, прости, я хотела сразу же с тобой связаться, но мама...» Она, извиняясь, подняла руки. Я еще никого не навещала. Ты первый. Почему ты не сказала, что придешь? Тогда бы это не было сюрпризом, так ведь? Она подняла на него глаза и улыбнулась. Не пригласишь меня войти? Ты хочешь забрать кошку? Освальд открыл дверь, чтобы впустить ее, но выражение его лица оставалось неприветливым. Надеюсь, она тебе не в тягость. Она лежит в гостиной рядом с камином. Это ее любимое место. Ты хочешь ее забрать? Нам с Ларри нужно будет вернуться в Голливуд. Может, тебе несложно еще немного позаботиться о Шери? Теперь его верное лицо озарила улыбка. Вивьен, ты не поверишь, но я так к ней привык? С нежностью в голосе сказал Освальд. Мне страшно и подумать, что я могу потерять Шери. Может, будет даже лучше, если ты оставишь ее у себя. Кошкам нужен надежный приют, а я его дать не могу. «Садись. Хочешь кофе?» «С удовольствием. У тебя есть пепельница?» Вивьен поискала в сумочке пачку сигарет и вдруг почувствовала, как ноги что-то коснулось. «Вот и ты, моя красавица!» Услышав голос Вивьен, кошка на мгновение замерла, а затем одним изящным движением запрыгнула на стул рядом с камином. Вивьен затянулась с сигаретой «Плеерс», и посмотрела на Освальда. «Дорогой, ты выглядишь усталым и беспокойным», заметила Вивьен после того, как он принес ей кофе и печенье. «Что тебя тревожит?» «Ах, Вивьен, давай лучше поговорим о чем нибудь приятном. Расскажи мне про Америку». «Самое важное я и так тебе написала. Пожалуйста, скажи, что тебя волнует». Грядет война». «Гитлер не даст нам покоя. В этом я уверен». «О, Господи!» Вивьен поднесла руку к рту. В то время как Скарлетт воспринимала войну всего лишь как неприятность, мешавшую празднеством, Вивьен отлично знала, что случится, если Германия снова развяжет войну. «Ох, Освальд, в Америке совсем это не обсуждают. Пожалуйста, расскажи». После разговора с Освальдом Вивьен вернулась в свой старый дом. Тем временем погода переменилась, и серый моросящий дождь отражал ее мрачное настроение. Скорее всего, в Лос-Анджелесе стояла прекрасная летняя погода. К ее удивлению, Вивьен почувствовала, что тоскует по Голливуду, почти как по дому. Неужели теперь так будет всегда? В Лос-Анджелесе она будет скучать по Лондону, а в Лондоне — по Лос-Анджелесу. После недолгих раздумий Она пришла к выводу, что это не имело значения, ведь важно было лишь одно — чтобы она была вместе с Ларри. «Я рада, что мы возвращаемся в Голливуд». Прижавшись к Ларри, Вивьен наблюдала, как побережье Англии медленно исчезает за горизонтом. Лондон был полон печали. Сюзанна вела себя с ней очень сдержанно, вежливо, как с незнакомкой. Несмотря на то, что Вивьен понимала, что вряд ли могла ожидать большего, Ей все равно было больно. Из-за времени, проведенного в Голливуде, они отдалились даже от друзей по театру. В разговорах то и дело возникали паузы и молчание, и когда Вивьен и Ларри попрощались, все испытали облегчение. Вивьен, тебе нужно пойти в каюту. Здесь слишком ветрено для твоего слабого здоровья. К ней подошла Гертруда Хартли. Или хотя бы на день пальто потолще. Ларри и Вивьен пригласили маму Вивьен в Голливуд, и, к удивлению актрисы, та согласилась. Теперь они были на борту втроем и пытались прийти к соглашению. Ларри изо всех сил старался найти подход к Гертруде, в то время как она все еще держала от него дистанцию. Однако Вивьен была совершенно уверена, что даже ее строгая мать не сможет долго противостоять обаянию Ларри. Одна телеграмма для мисс Ли. «И одна для мистера Оливье». Стюарт вручил им с Лари по конверту. «Спасибо». Вивиан стала рыться в сумочке в поисках чаевых, одновременно гадая, что могло быть настолько важным, что понадобилась телеграмма. Прежде чем она успела открыть конверт, Ларри посмотрел на нее. «Мне очень жаль, Вивлинг». «Что случилось?» Мысли Вивьи начали путаться. Сперва ей пришло в голову, что ролики пленок, унесенных ветром, уничтожены, и им придется переснимать фильм. Потом она испугалась, что кто-то из съемочной группы умер. «Ларри, говори же!» Это от Селзника. «Молчи, я прочту сама». Вивьин, словно защищаясь, подняла руку, а затем разорвала конверт. Фыркнув, она опустила телеграмму. Вивиен. Ты не подходишь на роль Ребекки. Твоя карьера, которая наверняка пойдет вверх благодаря унесенным ветрам, окажется под угрозой из-за необдуманного выбора ролей.